Глава 9. «Захватите с собой микрофон с усилителем», — скомандовал Элиот Фримонтл. «Он нам может очень пригодиться». Жители Медлвуда, собравшиеся в воскресной школе Баптистской церкви, были предельно возбуждены. Искусно подогреваемые Фримонтлом, они собирались двинуться в международный аэропорт имени Линкольна. «Не говорите мне всякой чепухи!» «Насчет того, что сейчас слишком поздно или что вы не хотите туда ехать», заявил Эллиот Фримантл своей аудитории несколько минут назад. Он стоял перед ними уверенный, безукоризненно одетый, в элегантном костюме и блестящих ботинках из крокодиловой кожи. Его тщательно подстриженные волосы лежали волосок к волоску, Собравшиеся, готовы были следовать за ним куда угодно, и чем резче он говорил, тем, казалось, больше им нравился. Он продолжал. «И чтобы никаких дурацких отказов. Я не желаю ничего слышать насчет детей, оставленных на попечение чужой женщины, или старушки-тещи, или что на плите стоит рагу. Меня это абсолютно не интересует. Да и вас сейчас не должно интересовать». Если ваша машина застряла в снегу, плюньте на нее и поезжайте чужой. Помните? Я еду сегодня в аэропорт ради вас и постараюсь причинить им там как можно больше неприятностей. Он помолчал, выжидая, пока очередной самолет с грохотом пронесется над головой. Честное слово, пора кому-нибудь это сделать. Последние слова... Его вызвали взрыв аплодисментов и смех. Мне нужна ваша поддержка. Я хочу, чтобы вы были там. Все были. И теперь я спрашиваю вас просто и напрямик. Едете вы со мной или не едете? Зал сотрясло громовое ⁇ Да ⁇ Все вскочили, громко выражая свое одобрение. Прекрасно, сказал Фримантл и в зале тотчас наступила тишина. Давайте в таком случае предварительно кое-что уточним. Он уже говорил им, напомнил он, что Медувуд может добиться некоторого облегчения, если неполного избавления от шума, создаваемого аэропортом, лишь законным путем, передав дело в суд. Однако слушание дела должно проходить не при закрытых дверях, и не в каком-нибудь захудалом полупустом зале, а с максимальным привлечением внимания и сочувствия публики. «Как же мы добьемся такого внимания и сочувствия?» Фримантл помолчал и сам ответил на свой вопрос. «Мы добьемся этого, если изложим нашу точку зрения так, чтобы она стала достоянием гласности. Тогда и только тогда средства, используемые для привлечения внимания общественности, Пресса, радио и телевидение дадут нашей позиции должное освещение, как мы того хотим. «Журналисты — славные люди», — продолжал он. «И мы вовсе не требуем, чтобы они разделяли нашу точку зрения, мы лишь просим честно изложить ее. А я по собственному опыту знаю, что...» Они умеют это делать. Правда, если дело принимает драматический оборот, нашим друзьям-репортерам легче будет его осветить. Три репортера, сидевшие за столом прессы, заулыбались. И Фримантл добавил. — Что ж, мы постараемся создать сегодня такой драматический оборот. Говоря все это, Элиот Фримантл зорким глазом не переставал наблюдать за тем, как его бланки продвигаются по залу. Домовладельцы должны были подписать их, чтобы он мог представлять интересы Медувудса в суде. По его подсчетам, уже добрая сотня была подписана и возвращалась к нему. Он видел, как из карманов извлекали шариковые ручки. Мужья и жены, склонившись над документом, подписывали его, тем самым обязуясь уплатить ему фримантлу сто долларов. Фриментл ликовал, если прикинуть, то сотня заполненных бланков означала десять тысяч долларов ему в карман. Не такой плохой гонорар за один вечер, учитывая, что в итоге он получит гораздо больше. — Надо еще немного занять их разговором, пока они подписывают бланки, — решил он. — Развитие событий в аэропорту, — сказал Фриментл своим слушателям. Он просит предоставить ему. Он надеется, что удастся встретиться с руководством аэропорта. Во всяком случае, он намерен устроить в аэровокзале такой спектакль, который запомнит надолго. — Вас же я прошу лишь об одном. Держитесь вместе и возвысьте свой голос, когда я подам сигнал. Он предупредил их, однако, чтобы не было беспорядков. «Ни у кого завтра не должно быть повода сказать, будто делегация Мэдувудсов нарушила хоть в чем-то закон». «Конечно», — многозначительно улыбнулся Фриментл, — «мы можем создать им некоторые затруднения, насколько я понимаю, в аэропорту сегодня и так уйма народу и много дел, но тут уж ничего не попишешь». Снова раздался смех. Фриментл чувствовал, что люди готовы идти за ним. Еще один самолет пронесся у них над головой, и Фримантл, умолк, выжидая, пока стихнет грохот. «Прекрасно! Двинулись!» Фримантл простел руки, точно Моисей реактивного века, и продекламировал, переврав цитату. «Мне обещаний много надо бы сдержать и много сделать, пока лягу на кровать!» Кто-то рассмеялся, кто-то крикнул «Пошли!» Все поднялись со своих мест и направились к дверям. В эту минуту взгляд Фримонтла упал на портативный микрофон с усилителем, взятый на прокат в Медоувудской баптистской церкви, и он велел прихватить систему с собой. Флойд Занетта, председатель собрания, которого Фримонтл полностью затмил, кинулся выполнять это указание. «Фримонтл же тем временем...» Поспешно засовывал в портфель подписанные бланки. Он уже успел произвести в уме подсчет и понял, что ранее ошибся. В портфеле у него лежало свыше 160 бланков, значит, он получит более 16 тысяч долларов. Да еще немало народу подходили пожать ему руку и заверяли, что вышлют ему бланки вместе с чеками утром по почте. Фримонтл ликовал. Он не обдумал заранее, как вести себя в аэропорту, точно так же, как не планировал и хода этого митинга. Эйлиот Фримонтл не любил сковывать себя жесткими рамками планов. Он предпочитал импровизировать, развязать события, а потом направить его по тому или иному пути в зависимости от собственной выгоды. Этот метод уже сработал сегодня» и он не видел оснований, почему бы ему не сработать еще раз. Главное — держать меду в убеждении, что они получили динамичного лидера, который со временем добьется для них желаемого результата. Больше того, надо держать их в этом убеждении до тех пор, пока они не внесут деньги за все четыре квартала, как это предусмотрено в подписанных ими бланках. А когда Эльюд Фримантл положит денежки в банк, их мнение о нем будет ему уже не столь интересно. Таким образом, придется подогревать атмосферу в течение 10 или 11 месяцев. Ничего. Энергии у него хватит. Надо будет провести еще несколько митингов и собраний. Вроде сегодняшнего. Потому что это попадет в печать. А выступление в суде в печать... Часто не попадают. Хотя он сам всего несколько минут назад говорил, что решать проблему надо с помощью закона. Судебные заседания обычно бывают неинтересны и порой не приносят пользы. Конечно, он постарается вернуть несколько ссылок на историю, хотя лишь немногие судьи нынче способны понять тактику, которой пользуется Фримантул для привлечения внимания и, как правило, резко обрывают адвокатов. Но это все не суть важно. Надо только помнить, а он всегда помнит, что главное в подобного рода делах — забота о преуспеянии Эллиота Фримонтла и его хлебе насущном. Он увидел, что один из репортеров, Томлинсон из «Трибюн», звонит по автомату. Рядом стоял другой репортер. «Отлично! Значит, городские газеты уже оповещены» о предстоящем событии и оставят место для рассказа о том, что произойдет в аэропорту. Больше того, если предварительная договоренность сработает, там будет и телевидение. Толпа начала расходиться. Пора было двигаться в путь.